Глава 6. Вторая миссия, часть 1. Снова на мгновение погрузился в темноту. И вот я опять стою в личной комнате. Перед взором опять возникла короткая свеча с цифрами, которая начинала быстро сгорать. Проверять, что будет, если я тут задержусь, не очень хотелось. Так что я подхватил оставленную в прошлый визит торбу. соорудил снова на голове подшлемник из туники и надел шлем. подошел к порталу, ведущему во владения Зевса, который был закрыт серой пеленой. Справка поведала: "Вход в домен Зевса, первый уровень, заблокировано. Для силового проникновения понадобится 100 АС". Да нет. Ну уж нет. Даже если бы у меня было столько очков системы, тратить их так глупо не стал бы, пробормотал я тихо. Да и не думаю, что Зевс обрадуется незваному гостю. Пройдя к порталу, ведущему на миссию, и дотронувшись до него, увидел сообщение. Название миссии: Возвращение из убежища 384. Тип задания: Мародёрство. Сроки миссии: Двое суток по времени вашего мира. Описание миссии: Наш мир когда-то был великой могуч. Мы покорили всю землю, воду и небо, даже вышли из-за его пределы. Но все это в прошлом. В наш мир пришла система И наши боги пали в схватке с захватчиками. Придки пытались спастись в подземных убежищах. Мало у кого это получилось. Но убежища по-прежнему хранят тайны и знания древних, и только пришлые герои смогут их добыть. Ты успешно выполнил первую часть, и теперь следует передать добытое заказчику и получить причитающееся вознаграждение. Идите в сторону зеленого столба света. Главная цель ди Передача заказчиком древних артефактов и кристаллов знаний. Награда вариативна. Штраф за провал отсутствует. Личная цель. И выжить. Награда координата осколка, доступ к хранилищу знаний. Штраф за провал отказ в возврате. Союзники. Союзные герои 68. Представитель заказчика. Предполагаемые противники. Существа системы, дикие животные. Принять миссию. Да, нет. Призвав меч, я согласился и шагнул в портал. Тьма резко сменилась солнечным светом, пробивающимся через кроны, и стрекотом цикад или ещё каких-то насекомых. Сам же я оказался в небольшой и редкой роще с незнакомыми деревьями. Присев на одно колено, осмотрелся, но ничего опасного не обнаружил. Впрочем, как и зелёного столба света, тоже не наблюдал. Прикинув расстояние до выхода из леса, отправился к ближайшему просвету, в надежде найти что-нибудь примечательное. По пути через лес я размышлял о том, что, похоже, часть героев или погибла уже по возвращении, или же решила не принимать эту миссию. Довольно быстро вышел на окраину и обнаружил какую-то странную дорогу. Она совсем не похожа на дороги ромеев, мощенные булыжником. По этому же пути, судя по следам, как будто ездили телеги с очень широкими колёсами, а вот следов копыт не было совсем. Как следует оглядевшись, обнаружил вдалеке зелёные отсветы в небе. Похоже, это и есть тот самый столб. Так как дорога шла примерно в нужном мне направлении, я тронулся в путь с правого края дороги, готовый в любой момент при опасности скрыться в придорожной канаве или кустах. Примерно полчаса ничего не происходило, но тут за холмом, что был впереди, услышал странный рокот и поспешно скрылся в канале. Не прошло и пары минут, как показалось странное не то телега, не то колесница грязно серого цвета. Но самым странным было то, что телегу не тянули животные, а она ехала сама, издавая металлический рокот и исторгая дым из трубы на крыше, словно из печки. Похоже, очередная магия, потрясенно подумал я. Внутри колесницы сидели четыре человека. Приглядевшись к ним, удалось увидеть над их головами надписи: "Юнит системы". Уровни были от 3 до 5. Промелькнула мысль выйти к ним, но что-то мне в выражении их лиц не понравилось. Уж больно они были злыми, да и неизвестно, как они отреагируют на меня. Так что я решил пока не рисковать и продолжить свой путь дальше. Поднявшись на холм, смог рассмотреть бревенчатые стены. Что-то похожее я видел, когда нас, рабов, гнали мимо лагеря легиона. Квадратный периметр и четкие ряды шатров. С расстояния примерно в три лиги казавшиеся крошечными. В центре этого поселения виднелся зеленый столб света, уходящий в небо. Взбодрившись тем, что до цели осталось идти в худшем случае полтора часа, я продолжил путь. Не прошло десяти минут, как сбоку раздался возглас на системном языке. Эй, герой, приветствую. Обернувшись, увидел вылезшего из оврага Ускоглазова и сильно загорелого человека с черными волосами, собранными в тугую косу. Он был немного ниже и моложе меня. В руке этот герой сжимал длинный шест. К вам и. третий уровень. Радуйся и ты, кивнул я. Поприветствовал союзника, опуская призванный меч, как только услышал голос, попутно окинув его взглядом. На нем была стандартная одежда героя. Предлагаю идти до города совместно, так будет безопасней. И я ни разу не видел людей с огнем в волосах. С поклоном произнес незнакомец, отзывая шест в карту. Я не против совместного пути, ответил я в свою очередь, отзывая меч. Меня зовут Кваны, и до божественного призыва я был крестьянином из провинции Хибей. Что в стране Хань, которая уже пятьдесят лет правит великий Люче». Все с тем же поклоном продолжил Кван И. Ни разу не слышал подобные названия. Впрочем, Айкумена обширна, и не верить ему оснований пока нет. Меня же зовут Фламифер, и я был гладиатором, сражался на арене в Ромейском империуме, а имя императора не знаю, немного смутившись ответил я. Незнакома мне твоя страна, но под великим синим небом есть много земель, с улыбкой сказал Ханец. — По возвращении из катакомб меня встретил великий зяв И принял меня под свою длань. Я тоже его видел, но пока еще не принял его предложение. Признался я, немного опасаясь реакции последователя Зевса. "Почему же? Ведь божественный покровитель это сплошная польза. Благодаря ему я приобрел очень полезные навыки, акробатика вот, например. Произнеся это к Ван И и сделал сальто назад. Это как в хранилище знаний?" с удивлением спросил я, проигнорировав вопрос. "Почти как и в хранилище" Но немного дороже, и еще нужно иметь положительную репутацию у Зевса, объяснил он. Похоже, как раз ту самую репутацию, которую понизил мой отказ присягнуть Гермовершу. А еще что-нибудь ты изучил? Врачевание, знание о правильной перевязке раны, иногда намного лучше умение нанести ее». У меня в голове сразу возникла интересная мысль. У меня же есть пустая карта навыка Может удастся уговорить нового союзника записать в к примеру, так как чувствую, еще не раз мне попортят шкуру железом. Как-то раз, пока я был в подземелье, мне выпала пустая карта навыков. Начал я немного издалека. Да, у меня тоже есть подобные карты», — услышал я в ответ. Как ты отнесешься к предложению обменяться навыками? От тебя я хотел бы получить рычавание. «Сам же я могу предложить в обмен умение владения мечом, ну или какое-нибудь системное оружие на выбор, предложил я с воодушевлением. Я с радостью попробую записать свой навык. Вот только в ответ я хотел бы попросить от тебя восемь священных очков, которых мне не хватает, чтобы выучить один очень нужный мне навык. После небольшого раздумья ответил мой спутник. Восемь очков вроде бы мелочь, но это цена человеческой жизни. Впрочем, чтобы стать сильнее, все равно придется убивать. Конечно, я согласился бы на это. Восемь очков вполне справедливая цена. Но вы их у меня нет, солгал я в ответ. Мне самому они пригодятся. И раз он хочет что-то изучить, пусть сам обогрит кровью клинок, то есть палку. Пару минут прошагали в молчании. Я бы мог согласиться на навык мечника и оружейную карту меча в придачу. Продолжил торговаться ханец, подумав о том, что ему бы больше подошла профессия торгаша на рынке, нежели нелёгкий труд крестьянина. Призвал из карт в начале гладиус, а вслед за ним один из коротких мечей, что у меня был, с коротким изогнутым лезвием и длиной чуть больше локтя. Один из них может стать твоим, а навык я готов записать на карту прямо сейчас, известил я, когда мы остановились. Внимательно оглядев оба меча, Кван И произнес... Вот этот кривой меч я выберу, а то второй больше годится для прямых ударов, а я хочу рубить. Я отозвал оба меча и сосредоточился на пустой карте. Желаете записать навык владения мечом? Да нет. Стоило только согласиться, как в голове появилось знание того, что нужно. Сосредоточился на тех умениях и приемах, которые я хочу передать. Усиленно вспоминая все финты, удары и стойки, решительно все, что можно проделать с одноручным мечом. Я простоял так несколько минут. Конечно, напротив меня был занят тем же самым. Судя по сосредоточенному взору, направленному куда-то сквозь меня. Владение мечом. Копия. Ранг F. Уровень 1 из 5. Тип навык. Точность 98%. Описание: обучает пользователя владению мечами. Минимально адаптирует организм под выбранный тип оружия. Насыщение 0 из 0.1. Если точность копии ниже 90%, то улучшение навыка будет невозможно. При точности ниже 80% навык не будет опознан системой. Еще спустя несколько минут я в обмен на две своих карты получил копию врачевания. Врачевание, копия, ранг F, уровень 1 из 3, тип навык, точность 92%. Описание: медицинские знания одного из отдаленных уголков системы. насыщение 0 из 0,1. Если точность копии ниже 90%, то улучшение навыка будет невозможно. При точности ниже 80% навык не будет опознан системой. Ну что же, вполне приемлемо. Кивком головы я поблагодарил Квана И, который уже убирал полученные карты в кармашке куртки. Закончив обмена картами, мы продолжили наш путь. Кван И рассказывал, как он вместе с односельчанами возделывал рис странный злак, что растет практически под водой, о том, что нередко мужчины уходили на строительство какой-то огромной стены для защиты от кочевников, а возвращались далеко не все. Я же, в свою очередь, рассказал о том, как попал в рабство, о предательстве моего дяди и о том, что собираюсь мстить и искать пропавшую сестру. Неожиданно сзади со стороны неба стал нарастать знакомый рокот, что издавала та странная колесница. Оглянувшись назад, мы увидели большую птицу, летевшую вдоль дороги. Странную птицу. Крыльями не машет, но при этом так сильно мотает клювом, что образовался полупрозрачный диск, как от прощи. Лап тоже не было видно, вернее, были, но круглые и широкие, как на видимой мной самодвижущейся телеге. Мозаика у меня в голове мгновенно сложилась. и Я понял, что это совсем не птица, а такое же творение рук человеческих. или же совсем не человеческих, как и самоходная колесница. Пока я размышлял, эта летающая махина уже пролетела над нами и скрылась где-то впереди. Коротко обсудили с моим спутником увиденное и пришли к выводу, что похоже, эта искусственная птица, может наблюдать с неба происходящее на земле. Через полчаса мы уже подходили к проходу в поселение. На входе нас поприветствовала привратная стража, состоящая из пяти человек. Все они были облачены в почти одинаковую форму, чем-то отдаленно похожую на одеяние героев и одновременно на одежду, остатки которой я находил, пока скитался в подземелье. Вооружены были странными, по всей видимости, металлическими дубинами неправильной формы, что висели у них за спинами, и у каждого на поясе находилась кривая железка. Очень похоже на ту, что я нашел возле заваленного камнями тела. Очевидно, что и это на самом деле какое-то оружие. Главный среди стражей распорядился, чтобы мы ожидали сопровождающего, и так как я не заметил гонца с посланием, то сообщили о нас, похоже, при помощи какой-то очередной магии. Чуть поодаль отврат с нашей стороны стены находился большой шатер, из которого доносился запах жареного мяса. И как будто голоса людей. По всей видимости, там находилось нечто вроде трактира. Впрочем, это нужно будет узнать попозже, а то уже начинает сводить живот от голода. Пока мы ждали, пара стражников с нескрываемым интересом разглядывала мой шлем. Однако на мою попытку завязать разговор последовал окрик старшего стража. На боевом посту воинам пиздеть не положено. Решил не конфликтовать почем зря. Все же здесь они в своем праве. Не прошло и пяти минут, как мы дождались сопровождающего, и вместе с Кваном И прошли внутрь лагеря. Около одного из шатров нас со спутником разделили, сказав, что меня ждут внутри, а Кваны направили в соседний шатер. Тепло попрощавшись и пообещав друг другу встретиться позже, я зашел внутрь. По дороге меня встретил немолодой мужчина с пышными усами, облаченный в красные одежды. Само убранство шатра напоминало видимый мной несколько раз кабинет ланисты: шкафчики вдоль одной из стен и массивный стол в дальнем краю комнаты. Внутри все освещали два светильника, горящие почти таким же светом, как в катакомбах. Воитель Хладив, седьмой уровень, гласила справка. Жестом пригласив меня пройти, он уселся в свое кресло, предоставив мне на выбор два стула, немного менее комфортных. Приветствую тебя, герой, в форте клана Трахик. Меня зовут Кладив, произнес он. И ты здравствуй. Меня зовут Фламифер, в ответ представился я, одновременно снимая шлем и убирая его в торбу. «Перейдем сразу к делу", продолжил Хладив. "Вот на этот стол можешь выложить предметы, что хотел бы сдать нам в качестве добычи с миссии". Кланois протянул руку к широкому столу, стоявшему вдоль стены напротив шкафчиков. Я неторопливо стал выкладывать свои трофеи. Кристаллы памяти и чёрные зеркала. Непонятно, нужная эта вещь или нет, но у всех встреченных ранее мертвецов они были. Правда, зачастую с разбитым или треснутым зеркалом. Часть находок оставил при себе, на всякий случай. Также на стол сложил некоторую часть непонятных железяк. "Ну, смотри", оценив трофеи, сказал Хладив. "Стандартная плата за кристалл памяти 75 кредитов. У тебя их пять, итого 375". Эти железки мусор, и ничего не стоят. Вот эти черные прямоугольники называются коммуникаторами или просто ком. Полностью рабочий стоил бы три сотни монет. а так как они разбиты, то цена чисто символическая Семь кредитов. Их тут шесть. И за все получается, он на мгновение задумался, 417 кредитов. Также я должен буду записать с твоих слов все, что ты видел во время миссии. События целого дня уложились в короткий рассказ на 20 минут. Насколько я заметил, его больше всего привлекла информация об изуродованных собирателей фруктов и овощей. Гидропоника своя рация целы, впрочем, как и реакторный отсек. И это минимум, тихо прошептал Хладив, словно меня здесь и не было. Во время моего рассказа Хладив как бы невзначай поинтересовался наличием у меня бога-покровителя, и я, повинуясь смутному предчувствию, на этот раз решил соврать. зевсу в я всецело предан. Мой ответ его как будто удовлетворил. Закончив свой рассказ, решил поинтересоваться о той кривой железке, что у меня была. Стоило мне достать ее из торбы, как лицо Хладива дрогнуло. Э, парень, медленно положил пистолет на стол и не наводи на меня, сказал он, направив в мою сторону похожую железку. Хоть я и не знаю, как эта штука работает, но получить в голове такую же дыру, как и тот несчастный под завалом, Совсем не хочется. Поэтому я, как мне и было сказано, медленно положил этот пистолет на стол. Я просто хотел поинтересоваться, можно ли будет его починить, если он сломанный, и само собой научиться им пользоваться. Хорошее оружие. Сейчас такое уже не делают, произнес он с некоторой грустью в голосе, взяв в руки мой пистолет. Его лучше не продавай, а почини в нашей оружейной. Я думаю, у тебя получится договориться с нашим оружейником. Продолжил он, делая левой ладонью движение, как будто пересчитывает монеты. Намек был предельно ясен. Сколько? «Новый пистолет стоит до сотни кредитов, так что ремонт тебе обойдется в полтинник, не больше. «А, да, чуть не забыл, поспешно продолжил Хвадив. Также мы купим карты навыков, торбы, как впрочем, и другие системные вещи. Я на секунду задумался, Но пока неизвестно, удастся ли мне потратить все те кредиты, что у меня и так и есть за трофеи. А вернуться к этому вопросу позже, я всегда успею. Увы, у меня нет сейчас вещей на продажу. Жаль, очень жаль. С этими словами он порылся в ящике стола и отсчитал мне четыре большие монеты с надписью 100 и семнадцать маленьких. Вот твой гонорар. А если наши аналитики высоко оценят твой рассказ, то ты можешь еще рассчитывать на пару сотен монет. Точно не хочешь продать лишнюю торбу или флягу? повторил он. У меня есть тушка пещерной крысы, скорее всего, еще не протухший, с усмешкой произнес я. Не-не-не-не. не, -не, -не, -не, -не» сплеснул руками и замотал головы, хладив. С таким дохлым добром лучше к алхимикам или на помойку. Если захочешь обменять кредиты на золото или серебро, то этим у нас занимаются менялы. Их сможешь найти возле харчевни у западных врат. Впрочем, там рядом можно и сами кредиты потратить, по сходной цене купить оружие или доспехи. Мы попрощались, и Хладив приказал стражнику, что стоял возле входа, сопроводить меня вначале к оружейнику, а после к харчевне.